В школу собирались. Мылись, брились, похмелялись. Соусы, в интернете. Алло, это, это сервис, да? Да. Я недавно у вас часы купил. Мы рады за вас. В чем проблема-то? У них похоже браслет, это, ну, зап запаян. Запаим браслет? Ну да, ну, ну продавец его вот, как три месяца назад его застегнул мне вон на руке, вот до сих пор снять не могу. Не можете? Не, не могу, но они мне очень нравятся, конечно, но а, дело в том, что они, они не водозащитные. Вот ага. Ну помогите, ребята, помыться очень хочется. А почему твоя мама все время в постели лежит? Она что, больная? Нет, она боится, что папа кровать пропьет. встречается Встречаются и Кузнечик. Кузнечик говорит, он ты такой здоровый такой и такой страстный. А я вот такой вот маленький и такой красивый. Мыл! Женись? Не хочешь? Не женись. Долго не хочешь? Лечись.